127. Цель каждого испытания заключается в том, что во время его прохождения не только не ослаблять связь с владыкою, но наоборот усиливать ее по мере усиления отягощения обстоятельствами. Мускул растет и крепнет от упражнений. Точно так же крепнут магнитные нити связи с учителем, если напрягаются они усиленно в периоды испытаний. Следовательно, каждое правильно проходимое испытание сближает со мною, являет ступенью лестницы восхождения духа. Следовательно, испытание блага. Порадуемся сознательно возможности восходить, поднимаясь по лестнице жизни. На ней все и все. От атома до системы миров. И нет ей конца.